Пятница, 30 апреля. «Сегодня я в моем допотопном платьице, в короткой юбочке и бархатном казаке, в тюнике и без рукавки Дины. Это очень мило!» — двоюродная сестра Марии Башкирцевой. «Я думаю, это потому, что я умею носить платье и потому, что у меня хорошие манеры». Я была похожа на маленькую старушку. Многие на меня смотрели. Хотела бы я знать, почему на меня смотрели. Потому что я смешна или потому что красива. Я хотела бы спросить у кого-нибудь, у какого-нибудь молодого человека, красива ли я самым наивным тоном. Я всегда предпочитаю верить тому, что приятнее. И потому предпочитаю верить скорее, что я красива. Может быть, я и ошибаюсь, но если даже это иллюзия, я предпочитаю оставаться при ней, потому что это более лестно. Что вы хотите? В этом мире надо всегда стараться смотреть на вещи с их лучшей стороны. Жизнь так прекрасна и так коротка. Я думаю о том, чем будет мой брат Поль, когда он будет большой родной брат Марии Башкирцевой. Что он будет делать? Он не может проводить жизнь, как многие другие. Сначала прогуливаться, потом броситься в мир игроков и кокоток. Фи! Впрочем, он на это и не способен. Я буду ему писать каждое воскресенье рассудительные письма, не советы, а так по-товарищески. Словом, я сумею взяться за дело и с Божьей помощи. Буду иметь на него влияние, потому что он должен быть настоящим человеком. Я была так занята, что почти забыла, какой стыд, об отсутствии герцога. Мне кажется, что нас разделяет такая громадная бездна, особенно если мы поедем летом в Россию. У нас серьезно об этом поговаривают. Как могу я думать, что он будет моим? Он думает обо мне не больше, чем о прошлогоднем снеге. Я для него не существую. Если мы останемся зимой в Ницце, я еще могу надеяться, но мне кажется, что с отъездом в Россию все мои надежды разлетятся в прах. Все, что я считала возможным, разрушается. Думая об этом, я чувствую, что сердце мое не то что разбивается, но я чувствую какую-то тихую тупую боль, которая ужасна. Я теряю все, что считала возможным. Я достигла высшей ступени горя. Это какое-то изменение во всем моем существе. Как это странно! Я только что думала об удовольствии, о стрельбе в цель, а теперь голова моя полна самых грустных мыслей. Сегодня утром я показала мадемуазель Колиньон, моей гувернантке одного угольщика, говоря, «Посмотрите, как этот человек похож на герцога Гг. Она сказала, улыбаясь, «Какой вздор!» Произнести его имя уже доставило мне громадное удовольствие. Но я вижу, что когда ни с кем не говоришь о том, кого любишь, эта любовь как будто сильнее. Это точно флакон с эфиром. Если он закупорен... Запах силен, если же оставить его открытым, он улетучивается. Потому-то любовь моя так сильна, что о ней никогда не говорят. Ни сама я не говорю о ней, и храню ее всю про себя. Я в таком грустном настроении, что не имею никакого определенного представления о моем будущем. То есть я знаю, чего бы я хотела, но не знаю, что со мной будет в действительности. Как я была весела прошлой зимой. Все улыбалось мне, я имела надежду. Я люблю какую-то тень, которая, быть может, никогда не будет моей. Я в отчаянии из-за платьев. Я даже плакала. Мы были с тетей у двух портних, у них все плохо. Надо будет написать в Париж. Я не могу выносить здешних платьев. Они придают мне какой-то жалкий вид. Вечером я была в церкви, я говею. Это первый день нашей страстной недели. Я должна сказать, что мне не нравится очень многое в моей религии. Но не от меня зависит переделать это. Я верю в Бога, в Христа, в Святую Деву Марию. Я молюсь Богу каждый вечер. И мне нет дела до некоторых безделец которые не могут иметь никакого значения для истинной религии при истинной вере. Я верю в Бога и он добр ко мне и дает мне более, чем необходимое. О, если бы он дал мне то, чего я так желаю! Бог жалится надо мной, хотя я и могла бы обойтись без того, о чем прошу, но ведь я была бы так счастлива, если бы герцог обратил на меня внимание, и я благословляла бы имя Божие. Я должна быть или герцогиней г. Ге, Этого я всего больше желаю, потому что Бог видит, до какой степени я люблю его. Или знаменитой актрисой. Но эта будущность не улыбается мне так, как первая. Это, конечно, лестно видеть благоговение всего мира, начиная с самых малых и кончая монархами. Но другое... Да, я буду обладать тем, кого люблю». Это совсем в другом роде, но я предпочитаю его. Быть великосветской женщиной, герцогиней, я предпочитаю быть в этом обществе, чем считаться первой среди мировых знаменитостей, потому что это совсем другой мир. Нужно будет найти себе мужа со временем, герцог. Я больше не смею на это надеяться, не даже думать о нем. Сердце мое болит, я не смею больше любить его, и нужно найти кого-нибудь другого, которого я, быть может, даже не буду любить. В сотый раз я поручаю себя Богу и умоляю его дать мне герцога. Он все может, но, быть может, Бог не считает меня достойной того, о чем я прошу. Кто позволил мне думать, что он когда-нибудь будет моим? «О, Боже мой, если я согрешила чем-нибудь, прости меня, прости маленькую безумицу. Господи, не наказывай меня. Жизнь кажется мне такой прекрасной, улыбающейся. Не разочаровывай меня. Я обещаю никогда не возгордиться от своего счастья. Я буду помогать бедным. Прости, прости меня».